Я отшутился, заверил, что ему просто померещилось, и наотрез отказался подъехать в гриль-бар на Садовом. Почти в одиннадцать я вспомнил про рыбу и позвонил тому самому газетному волку, некогда учившему меня обращаться с телефоном. Он отозвался утренним бодрым голосом, как будто только-только сделал зарядку и позавтракал. «Рыба? Подожди, подожди, сейчас пороюсь в картотеке. Картотекой он именовал собственную голову, которую я бы назвал компьютером с усиленным блоком памяти. Через несколько секунд пришел ответ. Лет 20-30 назад была популярная эстрадная миниатюра о поэте-песеннике. Работал этот деятель культуры так. Сначала прослушивал новую мелодию и придумывал ритмическую болванку, для удобства состоявшую из названий всенародно любимых промысловых рыб. Например, нельмаш, проты, Подлещики, Килька, Рыбец, Чевыча и Трепанги, Навага, Тунец. Со временем дары морей и рек могли превратиться в такие, например, запоминающиеся строки «Наша парта последняя в крайнем ряду, чтоб тебя повстречать, на урок я иду». И вот однажды поэт случайно забыл свою рыбную заготовку на рояле, а композитор вообразил, что имеет дело с законченным художественным произведением и обнародовал новую песню, сразу ставшую шлягером. «Отсюда и пошла рыба», — заключил мой консультант. Э, «Твои дети будут довольны, такие песенки им нравятся». «Спасибо», — обрадовался я. «Пожалуйста, как у тебя с журналом?» «Тянут, тянут, гнусные обольстители», — сказал он, и мы попрощались. Потом я выключил телевизор и улегся. Засыпая, думал о том, что все женщины делятся на тех, кто усугубляет и тех, кто облегчает мужское одиночество. По некоторым внешним признакам Елена Павловна относится ко второй совершенно реликтовой группе. Эти мысли обещали вылиться в глубокий философский сон. Но вдруг зазвонил телефон. «Знаете, Андрей Михайлович, после многослойных извинений попросил председатель Совета ветеранов, вы все-таки сошли, честно меня. Чаругин хоть и не наш, а все же мы на одном направлении воевали». Я написал на доске слова «работа над ошибками» и по хихиканью понял, что вышло неудачно. Вот так всегда. Пока скребешь мелом, кажется, все в порядке, но потом отойдешь, чтобы полюбоваться, и видишь буквы разнокалиберные, строчки прыгают, нужно будет попросить Елену Павловну, пусть подучит меня в порядке обмена опытом.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 в слове «извините». «А я что написала?» <свист> — удивилась девочка. «Ты написала «извините» ударением?» «Ты меня спрашиваешь?» «Ударением. Пример». Э -э «Невинность», — подумав, ответила Короткова. «Представляю, что началось бы сейчас в девятом классе. Бабкин наверняка бы сообщил,